Глава третья Потом, когда остальные давно ушли, а я одевался, собираясь на службу, она взяла меня за руку, развернула к себе лицом и заглянула в глаза. «Мелинда?» — только и спросила она. Я кивнул. «Ты можешь что-то для неё сделать, Пол? Действительно можешь? Или всё это мечты?» вызванные случившимся прошлой ночью. Я подумал о глазах кофе о его руках, о том, как шёл к нему словно под гипнозом, когда он позвал меня. Подумал о его ладонях, обхвативших тельце умирающего мистера Джинглеса. «Пока ещё есть время», — сказал он. И о чёрных насекомых, которые сначала стали белыми, а потом исчезли. «Я думаю, у нас остался единственный шанс ей помочь», — после долгой паузы ответил я. «Тогда используй его». Она застегнула пуговицы моей новой шинели, выданной этой осенью. С начала сентября я надевал её всего третий или четвёртый раз. «Используй». И она практически вытолкала меня за дверь.